Этот козел сразу сделался ужасно вежливый и говорит, «А, это совсем другое дело, мы постараемся вам помочь. Деньги доставим вашей подруге в лучшем виде, не сомневайтесь». «А велики ли?» — спрашивает деньги. «Я возьми и скажи, что больше тысячи долларов». Он говорит, «Давайте мы с вами встретимся, этот вопрос решим». «Хоть он мне и не понравился, но я ничего плохого не подумала. Ладно, — говорю, — встретимся, там видно будет». Назначил он мне встречу в идеальной чашке. Знаешь, кофейня такая на Невском. И я подумала, вот ведь жмот. Там только кофе, вина даже никакого не подают. Может, все-таки сбегать еще? Ну ладно, не хочешь, так не надо. Что я говорила? Да, значит, он сказал, как его узнать. И я тоже интересный, мол, шатенка с зелеными глазами, ну и так далее. Пришел. Действительно, козел козлом. «Такой же скользкий, как голос, даже еще хуже. Глазки бегают, весь потный какой-то. Брррррр!» «Ладно, у меня к нему, в общем-то, дело, а не личный человеческий интерес. Ну, — говорю, — и где же Катин адрес?» А он опять начинает юлить. «У нас, мол, не положено сообщать адреса клиентов. Мало ли, клиенту это не понравится. Может быть, клиент не хочет с вами вступать в переписку и общение». А что касается денег, так вы не волнуйтесь. Передайте эти деньги прямо мне в руки, и буквально через несколько дней ваша подруга их получит. «Ну, думаю, это я...» Нашел дуру. «Я отдам тысячу с лишним баксом первому встречному козлу? Да за кого же он меня принимает? Это просто значит попрощаться с деньгами. И вот еще интересно». Что же это он меня в агентство не позвал, а в дурацком кафе встречу назначил? Значит, я ему денежки отдала, и привет? Неужели, думаю, у меня вид полной дуры, раз он ко мне с таким предложением обращается? Но говорю ему, позвольте хотя бы расписочку. Я такой-то принял у Чижевской Татьяны Васильевны подпись и число. Он... «Пожалуйста, конечно, как же без расписки?» И пишет «Я Сидоров Сергей Сергеевич». Я ему сразу «А позвольте, Сергей Сергеевич, с вашим паспортом ознакомиться?» Он мне «Вы что, не доверяете мне?» А я «Конечно, когда дело касается денег, я абсолютно никому не доверяю». Этому научила меня трудная женская судьба. «А может быть, вы не Сергей Сергеевич, а наоборот Потап Потапович?» Он мне в ответ «Ах, извините, я сейчас при себе паспорта не имею. А какого же черта, думаю, ты тогда за деньгами приперся? Обидно мне стало, что за такую идиотку меня держат». «Ну ладно». Я ему в ответ говорю. «Нет паспорта — нет денег. Когда паспорт принесете, тогда и поговорим». И с этими словами допивая его поганый кофе и красиво покидаю место действия. А когда вышла на улицу, у меня идея отношевельнулась — Он ведь еще не успел на работу вернуться, хоть и рядом это где-то. А у меня карточка телефонная, я нашла автомат. Позвонила в это его агентство и прошу, позовите, пожалуйста, Сергея Сергеевича. — Какого еще, — говорят Сергея Сергеевича? — Сидорова, — отвечаю. — Да нет тут никакого Сидорова, — говорят мне. И Сергея Сергеевича тоже никакого нет. Нет и никогда не было. — Благодарю. Отвечаю я так интеллигентно, это я, наверное, номером ошиблась, и вешаю трубку. Чего-то в этом духе я и ожидала. Очень уж этот липовый Сергей Сергеевич был противный, весь какой-то фальшивый. Он и оказался фальшивый. Но самое интересное, что у этого козла хватило совести мне после этого позвонить. Ты можешь себе представить? «А откуда он твой номер взял?» — подала реплику Рита. «А, сейчас выяснишь, что угодно можно, по справке или прямо в компьютере. Я видимо сказала свое имя, фамилию, когда расписку диктовала. И Катькины тоже. Вот он и нашел».